«Рассказывай, как об этом узнал!» Джуничи сидел за обеденным столом в нашем, теперь уже обширном семейном кругу. Он приехал сразу, как только ему позвонил отец и притащил несколько полицейских с незнакомыми мне детекторами. Подчиненные сразу же отправились на поиски возможных жучков, а сам детектив присоединился к нам. «Случайно!» — выдохнул я. Догадался после разговора с Минь. «Опять это су...» Джуничий вовремя замолчал. «Простите, сумасшедшая баба!» «Ты снова к ней ходил?» Отец строго посмотрел на меня. «Вроде договорились, что бросишь это дело». «Если б все было так просто», — усмехнулся в ответ. «Она теперь наш новый директор». «Серьезно?» — рассмеялась Аяна, но через секунду смолкла, поняв, что я не шучу. «Директор университета?» «Ага». И тогда вкратце рассказал про сегодняшнее мое приключение. Естественно, эротические подробности в ее кабинете опустил. Да и про домашнее задание решил промолчать. А когда закончил, то в зале повисла напряженная тишина. Здесь уже можно было спокойно говорить, так как полицейские первым делом проверили эту комнату. Но все равно никто не мог подобрать нужных слов. И первый нарушила молчание, как ни странно, «Эми». «И что теперь делать, детектив?» — посмотрела на того. «За семьей вашего друга ведется чуть ли не настоящая охота. Вы можете обеспечить их безопасность?» «Думаю, это можно устроить. Нет!» — сказал, как отрезал отец. «Не нужна нам охрана. Мы сейчас же собираемся и уезжаем из города». «Но папа!» — попыталась возразить сестренка, однако он так взглянул на нее, что девушка сжалась, словно мышка. «Плохая идея, пап!» — подал я робкий голос, тоже опасаясь праведного гнева. «А я так не считаю!» — ответил он. «Но и заму прав, Кента!» — внезапно Джуничи заступился за нас. «Если лота заинтересовался вами, то просто так не отпустит, куда бы вы ни поехали. Его сеть раскинулась по всему миру, уж поверь мне, я знаю». «И что ты предлагаешь?» «Остаться и жить, как прежде!» «Как прежде не получится!» — злился отец, сжав кулаки. «На нас уже покушались, в дом проникали люди лотоса и...» «Не лотоса, а минами!» — напомнил детектив. «Сам посуди, если бы говорю что-то от вас потребовалось, он бы давно все выведал, но пока что он выжидает». «И чего же?» Рыкнул тот не в силах сдерживать в себе гнев. Эйми, сидящая рядом, сжала его руку, и это помогло. Отец все еще злился, но уже гораздо меньше. Перестал трястись, а в глазах появилось нечто похожее на облегчение. Отлично. Надеюсь, теперь они смогут быть вместе. Шальная мысль, не относящаяся к нынешним делам, согрела мне душу, и на сердце стало теплее. «Не знаю, дружище», — Джуничи развел руками. «Но теперь у нас есть козырь, если Лотос желает за вами следить, то ему придется вновь пробраться сюда и установить новую прослушку». «И что же здесь хорошего?» «А то, что мы будем его поджидать», — хмыкнул он в ответ. Выпрямился на стуле и продолжил. «Посуди сам, Кента. Лотос пока что ведет себя спокойно. Возможно, он просто хочет знать, что вы еще выведали с той флешки, «Поэтому и следит. Может, ему совсем не хочется марать руки нашей кровью?» Отец вновь начал закипать, отчего Эйми сжала его ладонь сильнее. «Ты хоть понимаешь, что говоришь?» «Успокойся, друг!» джуничи поднял руки. «Я всего лишь хочу помочь, и ты это прекрасно знаешь. Так что дай сделать нашу работу и выслушай. Пожалуйста!» То ли слова друга, то ли женское внимание, но отец постепенно успокаивался. Главное, чтобы его вновь не раззадорили. «Говори!» Но не успел Джуничи открыть рот, как в зал вошла пара полицейских и показала в пакете для улик еще пять подслушивающих устройств. «Это все, сэр!» — произнес один из них. «Мы проверили весь дом, но у вас же нет подвала?» Этот вопрос адресовали нам. «Нет!» — ответил отец, проведя пальцами по ладони Эми. — Тогда можете идти, — распорядился Джуничий, и когда те удалились, вновь заговорил. — Если вы сейчас будете сбегать, то это только разозлит лотоса. Я изучал его повадки и знаю, как он действует. Проблема лишь в том, что он всегда на шаг впереди. А вот теперь сердиться начал детектив. Но рано или поздно просчитается. И вот тогда... «Джуничи», — прервал его отец, — «скажи, что нам делать?» «Ничего», — улыбнулся тот. «Просто живите, как раньше. Лото знает, что вы сотрудничаете с полицией, но до сих пор ничего не сделал. Поверь, ему не нужны лишние трупы. И прости за такие слова. Если бы он хотел вас убить, то мы бы сейчас не разговаривали». «Это меня совсем не успокаивает». «Знаю, но лучшего варианта не вижу. Будете дразнить гадюку, она обязательно бросится. Если не обратите на нее внимание и останетесь в сторонке, она, скорее всего, проползет мимо. Ведь Лотос тоже всего лишь человек. Зачем ему лишние неприятности?» «Дальше что?» «Дальше занимайтесь своими делами. Я оставлю охрану у вашего дома, они будут круглосуточно наблюдать» и «Если кто-то сунется, чтобы заменить прослушку, то мы об этом узнаем первыми». «Им можно доверять?» Отец не собирался сдаваться, и я его прекрасно понимал. «Все прошли проверку, и я за них ручаюсь». «Хорошо», — наконец-то согласился он. «Нас завтра не будет дома. У взломщиков будет отличная возможность прокрасться к нам. Можем сыграть на этом». «Отлично!» Как-то слишком радостно воскликнул Джуничи. Видимо, с лотосом у него давние счеты. Тогда договорились.